Рождество наступает не для нас. Глава 4. Часть 9. Приятного прослушивания. Тех, читая Татсеру. 22 декабря. Экран смартфона, который я возненавидел теперь. Бросив его на прикроватную тумбочку, я увидел тот же самый потолок. Даже если бы я и пытался увидеть, была ли добавлена на него хотя бы капля краски, я ничего не смог бы найти. С моих уст просочился сухой, Смешанный с отчаянием смешок. Из сердца, которое стало ненавидеть что угодно, сформировался крик, и в комнате все закружилось. Просто скажите, что это шутка. Это, это ведь ложь, так. Если нет, то как быть? На Почему? Почему ты именно это выбрала? Когда я закрыл свое лицо рукой, В моем темном поле зрения всплывало только ее лицо. У нее была самая лучшая улыбка, полное удовлетворения, восторга и счастья. Она улыбалась лицом, которое прежде я никогда не видел, выражающим то, насколько счастлива она была, затем ее вырвало кровью. Даже, даже когда она упала на холодную крышу, у нее было выражение, которое говорило, что она больше ни о чем не сожалеет. Капающий из приподнятых уголков ее рта, кровь резалась в мои глаза сильнее, чем все остальные. Что значит, не хочешь выбираться из петли? Наци сказала, что она счастлива быть пойманной в такой петле, в этом рациональном, бессмысленном, безначежном страдании времени. Для меня это уже было слишком. Ради чего я так старался все это время, во мне уже просто не осталось сил для нациями эта петля это все, что она желает. Но я не понимаю, что мне делать теперь. Я пытался выбраться из петли, потому что умирала она, но даже если отбросить такое чувство, почему она говорит мне о том, что хочет продолжаться закольцовываться? Это настолько смехотворно, что просто невыносимо мое сердце просто кричит на этой на этой неразумной ноте. Я импульсивно открываю свои шторы, и перед моими глазами раскинулся самый-самый знакомый небостреб. Я даже не мог вспомнить, когда в последний раз его фотографировал. Но как ни странно, когда я проверил свою фотокамеру, последняя фотография была, по-видимому, сделана вчера. 21 декабря. Почему-то я задумался. Ведь сегодня 22 а фотографии так нет. И тогда я понял, 22 декабря только началось. Вчера, бесспорно, было 21. Мое восприятие дней куда-то ускользало. Думая об этом, я щелкнул затвором. Один снимок с день, как и положено. Я должен был делать, как и в предыдущих петлях. Но в этот раз чувство несколько иначе, чем остальные. Даже с точки зрения перспективы, освещения и фокуса, все было хаотичным и друг с другом. Стоило ли вообще делать такую фотографию? Фотографии, которые я делала обычно, были не настолько плохими. А это ужасно. Я бы предпочел больше никогда не поднимать камеру после такого снимка. Я полный профан в этом. Даже в этих самоуверенных словах были разные эмоции. Это был слишком грубый снимок, и я даже... Не держал в уме образы, просто, просто снимал пустоту. Это был самый ужасный снимок среди всех тех, которые я когда-либо делал. В тот момент я больше не видел смысла в том, чтобы делать снимки. Ричардсон, Аринка, да. Серьезно, как ей вот так вот удается пролезать внутрь? Хотите сказать, что это инструмент из будущего, чтобы Прокрадываться внутрь домов. ричи «Ты это видела, да? Последнюю петлю?» «Да...» Она кивнула с болезненным выражением на лице. Эй, скажи мне, разве это не смехотворно? Это были истинные чувства нацами». Она не хочет выбираться из такой петли. Считает, что повторять одно и то же это счастье. Но что это, черт возьми, такое? Что это, мать твою, такое? Почему я все время что-либо делал? Я люблю ее. Не хочу, чтобы она умирала. А что получается в итоге? Все бессмысленно. Мой растяженный голос вздрагивал. Меня это больше не волновало, потому что я уже не понимала, что случилось. «Личи, это не...» «Это так! Это так!» Натсами сама это говорила. Она сказала, что что бы я ни делала, все неправильно. Она сказала, что все это не так, слышишь? Ричи, успокойся, пожалуйста, прошу тебя. Я уверена, что сейчас ты просто немного запутался, так что... Что? Так что что? Я запутался, конечно. А ты думала нет? Мои чувства растоптали, а ты говоришь мне «успокоиться»? Серьезно? Я дрожал. Мой голос сорвался, а в ушах моих безумно звенело. Глаза будто поплыли. Я уверена, что она тоже запуталась. Она внезапно услышала, что ты настолько невероятная, потому что и не смогла ничего сказать на это. Заткнись, просто заткнись, замолкни, не то я... Я не смог больше ничего сказать. Все темы мои бушующие эмоции вдруг успокоились, как если бы вдруг их смыло волнами. Вместо этого их заменила глубокая пустота и безнадежность и все внезапно стало выглядеть нелепым. Я начал смеяться как сумасшедший, даже не мог понять собственные эмоции. Мой гнев, печаль, пустота, беспомощность и многое другое перемешивалось вместе, и больше я не мог смеяться. Пока я был в этом состоянии, я размахивал руками с громким звуком, и падали все книги и карандаши, которые лежали на столе. Когда я собирался взмахнуть рукой еще раз, Ринка схватила из-за меня. «Остановись! Ты не должен с ними обращаться так!» «Чего ты так отчаянно хочешь?» «Посмотрев на неё, единственное, что я увидела в глазах, это был именно этот вопрос!» «Разве эта фотокамера... что-то, к чему ты должен относиться так незначительно?» Разве это не то, что что познакомила тебя с ней? Услышав эти слова, я потерял всю свою энергию. Подобно от бутылке. бутылки, я бессильно опустился на пол, и этом со мной Ринка сделала то же самое. Ужасная сцена. ричи -сан. Рядом с обеспокоенной Ринкой я протянул свои руки к этому. Что это? Это моя гордость. Она упала на пол вместе с учебниками. У него была настолько плохая складка, что он открывался, даже если вы этого не хотели. Первое место – Куруэ Ричи. Рядом с этими словами была одна единственная фотография. Это была моя лучшая фотография за всю мою короткую фотографическую карьеру. Был снимок, который я мог назвать своим шедеврем «Выпать грудь». «Ее мир». На нем была изображена одна единственная девушка, и выгравированы эти слова. Смартфон был направлен на небо, а под ногами была гора древесных отходов на заднем плане и стройная-стройная башня. Но лишь с этим она бы не заняла первое место, по какой-то причине все, кроме девушки в центре, было окрашено в бледно-розовый цвет. Была только такая разница. Но она содержала ощущение тишины, которое обычно нельзя было почувствовать. Это была такая мучительная, пугающая тишина. Это было истинная натура этой фотографии. Одиночество, которое девушка хранила в себе. Широнами держала внутри. Все это держала внутри. И это трогало сильнее всего. И в то же время она на этом снимке выглядела настолько прекрасно. То, что я чувствовала в тот момент, когда встретила ее на крыше, было прекраснее всего. Я продемонстрировала это на фотографии. Знаешь, над надцами издевались в средней школе. Действительно? Сам того не заметив, я начал говорить с ней. Ринка ничего не сказала, просто составила компанию. Она видела небо не так, как остальные люди, и это делало ее одинокой. По этой причине она искала кого-то вроде себя. Но средняя школа место, где дети чувствительны к необычным вещам, и вот так вот Надци была выделена и стала объектом издевательств. Кто знает, насколько грустно все это ощущалось ей. Она была одна без понимания, ее называли чудачкой. Даже высмеивали за спиной. Просто представь, что она чувствовала в то время. От такого мое сердце начинает сжиматься. Наверное, когда я впервые ее встретил, она была в полной боевой готовности, словно ежик. Резко разговаривала. Ее чувство дистанции между людьми было плохим, и она возводила вокруг себя стены. Это был ее образ жизни. Не знала она, когда снова потребуется печаль, чтобы не делала. Она не могла найти никакого аналогично мыслящего человека. В таком случае не лучше было бы изолироваться от ее окружения с самого начала. Это было печальным решением, к которому она пришла. Даже так она не могла вытерпеть пребывание в таком одиночестве. Делала посты, чтобы найти товарища, который мог где-нибудь существовать. В это небо вторгается враг. Она продолжала без конца публиковать подобные посты. Она всегда была одна. Надевала свои большие наушники и продолжала играть свой смартфон, никому не говоря ни слова. Ища кого-то, кто мог понять их. Ей хотелось отрицать свое одиночество и говорить, что она такая не одна в мире. И затем она наконец-то перестала быть одиночкой. Может быть, этот кто-то и не был бы и товарищем, которого она искала. Но он воспроизвел мир, в котором она жила при помощи фотокамеры. Проявил внимание. Я тогда показал ей фотографию. Она была поистине счастливой. Она наконец-то смогла подумать, что больше не одна в этом мире. Вот почему для нее думать не так уж и странно, что она не хочет выбираться из такой петли и вечно жить внутри нее. ричи -сан. в этом нет смысла, не так ли? Она наконец-таки обзавелась помощником и сумела сказать это. Я рада, что встретила тебя, Ричи, что счастливо быть такой. Я легко пропустил их, но для нее они на самом деле были очень ценны. Ведь так? Возможно, ты прав. Я погладил ее по голове, когда мучительно опустив глаза вниз. Она просто тихо сидела. Спасибо, что сделала такое лицо для нацами. Для начала я уверен, что должен принять ее чувство. Подобные слова вылетали из моего рта вполне естественно. Вспоминая о нациях, я считаю, что это ее самое ценные чувства. Ты не можешь! Я был прерван резким выкриком. Не можешь сделать этого, если ты примешь ее чувство тогда. Что дальше? Ты говоришь, собираешься продолжать в таком вот темпе закольцовываться, Но... Верно. Вот что заставляло тебя волноваться, Даринка. Не волнуйся, даже я не приму такого. В конце концов, с каждой петлёй моё сердце становится всё холоднее и холоднее. Я становлюсь всё более потерянным, в итоге даже убивал нацами. Да больше не хочу такого делать. Не волнуйся, я сбегу с этой петли. Что бы ни случилось в конце концов, я ведь люблю нацами. Я бы хотел провести с ней не только это ограниченное время, но гораздо, гораздо больше времени. Я не хочу повторять это, но вместо этого провести с ней только еще больше времени. Как будто я могу пожертвовать всем этим, ничего не сделав. Я люблю нацами. Я хочу дожить с ней до будущего. Это был мой эгоизм. Может быть, это нечто противоположное счастью нацами, но... Это именно то, чего желала я, поэтому... Ринка, не могла бы ты мне помочь, чтобы я смог продвинуться в будущем вместе с ней? Да, конечно, помогу. Именно поэтому я здесь. На мгновение... Меня очаровало командное выражение, которое она показала. Оно не выглядело как-то... Как-то... Будто бы... Как будто... Его мог сделать молодой человек вроде меня. Оно выглядело как у взрослого, у которого был долг, который... Ему необходимо было исполнить. «Вот почему, пожалуйста...» Реший сам способ, который собираюсь предложить, удержит вас обоих от достижения счастья. Но даже в таком случае ты сделал бы это. Ее тонны отношения отличались от детских. Это говорило мне о том, что ее слова не были какой-то шуткой. Я глубоко вздохнул. Затем я закрыл свои глаза и подтвердил свои чувства. Рича? Нацими. Всегда называла мое имя с мягкой улыбкой на своем лице. Эй, hey, Рити. Иногда прижималась ко мне, прося побаловать ее. Ричи! Всякий раз, когда звала меня по имени этим чарующим тоном, мое сердце не могло успокоиться, а также... Я люблю тебя. Я люблю тебя, Рити. Я слышала это уже много раз. Каждый раз такие слова проносились мне... Приносились мне в сердце С огромной болью и несчастьем Не было ни единого раза Когда бы ее признание Не делало меня счастливым Вот почему в конечном итоге Я действительно полюбил нацами Я не против Я готов к чему угодно Если это значит Что я смогу встретить будущее вместе с ней Услышав мои решительные слова Аринка ответила Твердым кивком